Глава 9. Преимущество предтечь. Расположившись в зале на мягком диване, мысленно прокручивал события двух прошедших дней. Прибытие на базу, прохождение личных апартаментов магистра лиги, именно в них я сейчас и находился, затем схватка в зале и в преисподней. Фактически дар Валатару целого домена и возвращение в мир смертных. И сообщение притеч, из-за которого я здесь и сижу, размышляя, что же делать дальше, потому что мне поступил прямой приказ. Как тогда в схватке с пустотным пожирателем? Предтеч-окрушитель. Получено задание. Очистить изнанку мира, преисподнюю, от скверны. Награда — снятие ограничений на способности притечь и архидемонов по десятый уровень включительно. Стоило ли оно того? Еще как. Это же, считай, мой шанс поднять свои возможности до божественного уровня. Сейчас я слаб и сильно ограничен размерами энергоядра. 60 тысяч частиц духа, столько же единиц жизненной эссенции и праны. Однако с сильным противником, например, таким как архидемон, я могу сражаться на равных только божественными способностями, которые, к слову, ограничены шестью слабыми проявлениями, тремя средними и одним большим, не говоря уж про великие. То есть я могу совершить одно серьезное деяние, доступное бессмертным, или победить единичного противника, но вторая схватка с по-настоящему сильным врагом станет для меня последней. А потом вновь дожидаться призыва в тело, которое мне предоставят, и начинать все с нуля. Что ж, придется изучать способности портал в преисподнюю и равные ей, но уже из стихийных. Кажется, это уже будет шестой уровень, если я правильно понимаю. Преисподняя. Сколько доменов в мирах демонов? Тридцать? Два из них уже освобождены, с остальными придется повозиться, налаживать контакты, завоевывать, подкупать, запугивать. Зато у меня будет реальная возможность что-то сделать, не привлекая внимания магистра и его императорское величество. Разумеется, с поправкой, что у двух других притеч также имеются служащие им архидемоны. Мои мысли прервал зов, одна из способностей, которую с недавнего времени получили мои жрецы. Зов был очень слаб, и мне пришлось сосредоточиться, чтобы понять, кто взывает к своему богу. «Крушитель, я Улуркат, взываю к тебе. На свалке необходимо твое присутствие. У нас новый враг, корпорация Нейрогалактикс, и скоро этот враг приведет в систему свалки флот. Нам не хватит сил, чтобы противостоять угрозе. У врага есть тайное оружие». Это было неожиданно и совсем не вовремя. У нас и так кругом противники, а тут еще и корпорации что-то потребовалось. Впрочем, я знаю, что, а точнее, кто им нужен. И в данном случае мой долг защитить своих людей. И Аквамарин, мой человек, и то, что жрец не упомянул барона, хороший знак. Значит, мои поклонники приняли Альфу как своего. Свяжите меня с аркомом болотом, приказал я, коснувшись устройства дальней связи, закрепленном в ухе. Да, теперь меня слушались все в Лиге Пустоты, от рядового бойца до старшего арбитра. Еще после увиденного мало кто посмел бы ослушаться меня. Совет. Я ожидал встречи с агрессивно настроенными смертными, которых придется принуждать к подчинению, однако все прошло гораздо проще. Смертные, привыкшие убивать, пусть зачастую и не своими руками, по-настоящему испугались, став свидетелями чудовищного зрелища. В общем, теперь я обзавелся еще одним титулом и должностью. Магистр Лиги Пустоты. Какие обязанности это накладывало на меня? Почти никаких, разве что раз в месяц посещать одного из старших арбитров, выслушивать доклад, выдавать указания и принимать особые решения, если таковые будут. Дело было в том, что арбитры подчинялись внутреннему своду законов и не имели полной свободы действий. И если задача выходила за границы этого свода, только магистр мог принять то или иное решение. Именно решением этих самых проблем я и занимался все прошлые сутки. Более того, мне пришлось параллельно усвоить массу новой информации. Пусть Болот и дал мне максимально полный расклад текущей ситуации, но в любом деле всегда имелись какие-то вроде ненужные тонкости, которые вдруг оказываются важными. Так что Зов оказался кстати, иначе я бы еще одни сутки потратил на более глубокое изучение общей ситуации, а ведь у меня имелись и другие, более важные дела. Лига пустоты — это инструмент, удобный, дающий кое-какие дополнительные возможности, однако эта лига должна работать на меня, а не я на нее, так что всему свое время. Значит, вражеский флот движется к свалке. Придется отвлечь большинство старших арбитров и контролеров, которые заняты важным делом, переписыванием традиций и символов Лиги. Сейчас вся прана при выполнении заданий моими подчиненными уходит в никуда. Лофт мертв, причем окончательной смертью, а его дух поглотил мой двуручный меч. «Я слушаю, повелитель!» — раздался в ухе голос Аркама Болута. «Мне нужны все корабли, что еще не успели покинуть базу», — тут же отозвался я. «Намечается серьезная стычка, и мне хотелось бы ее выиграть». «Принял!» Тут же ответил старший контролер, а после спросил. «Надеюсь, мы не собираемся воевать с Орденом Искоренителей или одним из государств?» «С корпорацией, Нейрогалактикс. И нет, это не война. Просто мы дадим им понять, что с Империей не нужно враждовать». «Давно пора показать корпорантам, где их место». В голосе Болота послышалась радость. «Повелитель, мне понадобится около получаса, чтобы собрать флот». Четыре тяжелых и три вспомогательных крейсера А-класса. 12 асминцев и восемь корветов А и Б-классов. восемь бомберов, три тяжелых штурмовика и 13 малых разведчиков, почти все А-класса. Арком собрал не просто флот, а настоящую армаду, по меркам лиги. Далее был создан штаб, определены командиры групп, и самое главное, начала поступать информация о противнике, и первые данные, с которыми я ознакомился, очень сильно меня удивили. Всегда думал, что во всех государствах Содружества очень сильная вертикаль власти, завязанная на правительство и флот, не такая, как в империи, но близкая к ней. Ошибался. В Ишиме и Негрисе фактически властвовали корпорации. В первом государстве нейрогалактикс и косифраст, а во втором техномар. И только Синай претендовал на независимость благодаря сильной армии, которая контролировала все планеты. Я даже сделал себе пометку наладить с этой страной контакт на всякий случай. По сути, корпорации уже давно бы взяли полный контроль над половиной обследованного космоса, если бы не сдерживающий фактор, орден. Искоренители держали все содружество стальной хваткой, и я прекрасно понимал, почему им никто не противостоит. Во-первых, они были единственными, кто мог бороться с проявлениями альфа-скверны, а во-вторых... Каждый представитель Ордена, по сути своей, являлся сверхчеловеком, в перспективе бессмертным. К примеру, я мог потратить тысячу частиц духа и защитить себя от малого орудия, или же серьезно повредить обшивку небольшого корабля, если он окажется в зоне поражения. Думаю, что способность притечь седьмого уровня с легкостью уничтожит тяжелый крейсер А-класса. «И вот как сражаться с подобной армией, где один боец превосходит сто или даже тысячу воинов?» «Ваша светлость!» — раздался голос Горанака, отвлекая меня от размышлений над предстоящим боем. «Всех братьев распределили на тяжелых кораблях. Флот готов к прыжку». «Передай всем командирам начать разгон», — приказал я. «И пусть Аркамболу свяжется со мной. Хочу кое-что уточнить». Это произошло впервые. В Последнее время мне перепадало до 25 тысяч частиц духа за раз и столько же праны. Учитывая мою деятельность, оба вида энергии постоянно приходилось тратить. Одно создание гнезда с двумя стихиями, чего только стоило. Да, народ Кринаа наконец-то смог покинуть искру и создать на других планетах миссии. Слава окрушителе справедливым, дарующим силу, начала распространяться по всему третьему рукаву империи. Добралась даже до таких дальних уголков, как система оборона Аквамарина, но я не ожидал стремительного роста, а он произошел. Едва тяжелый крейсер Мария в очередной раз вышел из гиперпространства, перед моими глазами вспыхнула надпись. Получено 80 тысяч частиц духа и 80 тысяч праны от последователей. Энергоядро переполнено. Активаторы индивидуального центра контроля заполнены на 75%. Для увеличения объема энергоядра необходима трансформация. Стоимость 100 тысяч частиц духа. Для увеличения активаторов индивидуального центра контроля необходима активация расширения. Стоимость 100 тысяч частиц духа. Доступной энергии 60 тысяч частиц духа, 60 тысяч праны, 60 тысяч единиц эссенции жизни, 100% от максимума энергоядра. Предтеча-крушитель. Твой статус частично изменился. Основа – предтеча. Истинное имя – крушитель. Класс – бессмертный. Мораль – зеленый оттенок. Истинная преданность – заветам предтечь. Статус – аспект Созидателя – молодое древо. Родство предтечь – 100%. Паства – 40 тысяч истинно верующих. Одна тысяча верных пробудившихся потомков предтечь. Две – верховных жрицы. Один – верховный жрец. Один верховный священник. Сколько? Откуда взялось 40 тысяч? Насколько помню, у народа Кринаа не наберется столько смертных, истинно верящих в крушителя, да у них общего населения города и двух сел едва ли больше. Отложив на потом все мысли по поводу такого прогресса, я первым делом применил одну из способностей, которую можно получить только в ВЦК. Отослал прану бойцам, которые сейчас защищают свалку от альфа-скверны. Не поскупился, отправил по тысяче частиц. У них всех энергоядро было не ниже четвертого уровня. Итого раздам чуть больше половины запасов. Для меня не критично. Пока не критично, потому что в ближайшем будущем я планировал значительно увеличить количество имеющихся у меня способностей, и тогда частицы духа станут востребованы. К тому же нельзя забывать о законах Вселенной. Едва я разовьюсь до уровня полноценного бессмертного, мне будет запрещено использовать прану на людях, исключение тех, кто поклоняется мне. Ну и все проявления альфа-скверны. Последним я уверен, иначе какой в этом всем смысл? Становиться сильнее, чтобы потерять возможность сражаться с врагом? Бред. Крушитель. В этот раз Горанок обратился ко мне неофициально, как последователь. Мы можем встретить противника в этой системе. «Флот корпорации обязательно будет проходить здесь, обходного пути на свалку еще не открыли. Разве что сделать огромный крюк через государство Негрис». «Согласен, разумное решение», — ответил я, про себя порадовавшись, что мои подчиненные тоже думают, а не просто выполняют приказы. «Но с десяток малых разведчиков все же отправим дальше, для прикрытия кораблей от москитного флота, если вдруг часть флота корпорации прорвется». «Принял». «В течение 10 минут сформируем группу, дадим сопровождение одного одаренного», вновь проявил разумную инициативу бывший кузнец. «Воистину, базы знаний — отличная вещь, они помогают смертному в тысячу раз быстрее проявить спящие таланты». «Действуй», — разрешил я, поднимаясь из-за рабочего стола. «Что ж, раз мы уже прибыли на место, нужно собрать побольше информации о системе, в которой скоро произойдет бой». В рубке управления у меня имелось собственное кресло, которое никто никогда не занимал. Расположившись в нем, я с помощью нейросети связался с и и крейсера и вскоре уже владел всеми необходимыми данными. Что ж, система проходная. Обжитых планет не имеется, зато есть два рудника какой-то частной фирмы. Ретрансляторы имеются, но мы их легко подавим, так что лишних свидетелей не будет. Следующая система уже находится под протекторатом Империи, а точнее... В аренде у меня герцога Огнева, и это означает, что я могу запретить большой группе кораблей приближаться к свалке. В целом, противник запросто может испугаться и не принять бой, увидев мой флот. С имперцами и орденом только идиот станет сражаться, потому что схватка изначально будет не на равных. Однако я ошибся. Из-под пространства корабли корпорации стали появляться постепенно. Первыми прорвали пространство три десятка эсминцев А-класса. Я тут же отдал приказ связаться с корпорантами, но никто не пожелал с нами разговаривать. Появившиеся корабли быстро перестроились в атакующую формацию и стали ждать. Эскин флагмана, проанализировав построение врага, выдал неутешительный прогноз. Ожидается прибытие от 10 до 12 крейсеров с усиленным москитным прикрытием. «Атакуем сейчас», — принял я решение и, помня про какое-то тайное оружие корпорации, добавил. «Странно они себя ведут. Слишком смело». На какое-то время мне пришлось превратиться в стороннего наблюдателя, отслеживая перемещение тяжелых крейсеров, выходящих на предельную дистанцию главных орудий и на прикрывающие их бомберы. Остальная часть флота тоже подтянулась, но держалась чуть позади. «Ваша светлость, мы готовы открыть огонь», — произнес гор-анок. «Начинаем», — ответил я, отдавая разрешение на развязывание конфликта. Первый массированный залп, несколько секунд ожидания, и у корпорантов из строя выбыло сразу два эсминца, причем один взорвался. Ответа не последовало, чему никто не удивился. Орудия средних кораблей просто не могли дотянуться до нас. Тут же ко мне потекли ручейки частиц духа, аж полторы тысячи за раз. Неплохо у «Нейрогалактикс» укомплектованы экипажами корабли. Очередная попытка связаться с противником, чтобы донести до них мой ультиматум, вновь оказалась безуспешной, и я дал разрешение на второй выстрел. Именно в этот момент произошло нехорошее. «Потерян контакт с крейсерами «Звезда» и «Бардукан», — внезапно сообщил Гор-Анак и тут же добавил. «Зафиксирована накачка бортовых орудий «Звезды». Залп в правый борт флагмана в упор произойдет через...» Дослушивать я не стал, уже догадавшись, что происходит. Противник использовал то самое тайное оружие, о котором меня предупреждал жрец. Что-то похожее на подавитель, что имелся у барона Аквамарина в единичном экземпляре. Только у корпорантов было что-то помощнее, раз они взяли под контроль хорошо защищенные скины крейсеров А-класса. Вроде приспособления, которым владел барон, подобного не могло проделывать. Что ж, пришло время и нам показать, на что способны. Не дожидаясь, когда по флагману нанесут удар, я создал сразу несколько больших стен искажения вдоль правого борта Марии и еще одну прямо перед носом, словно закрываясь от выстрела со стороны противника. Хорошо, что защитную способность четвертого уровня можно было создать даже в сотни метров от себя. Следующим действием я применил уже божественную способность, передав своим родовичам приказ «защищать». Противник атаковал нас излучением, а это можно расценить как воздействие. Дар притечь обязан распознавать угрозу и отсечь ее. Если этого не произойдет, у нас возникнут проблемы, но я уверен, мы справимся. Звезда все же сделала по нам один выстрел, но большие стены искажения и активная энергетическая защита погасили удар, и атака не причинила флагману вреда. А через секунду Гор-Анак сообщил. Контакт с крейсерами «Звезда» и «Бурдукан» восстановлен. Экипажи вернули полный контроль над кораблями. «Продолжаем бой», — отдал я приказ. «Всех родовичей, находящихся на крейсерах, вывести на отдельный канал видеосвязи. Буду лично контролировать ситуацию. И отведите бомберы назад, не хватало еще, чтобы их взяли под контроль». И мы продолжили избиение флота корпорации. Успели сделать еще три залпа и уничтожить шесть эсминцев, прежде чем противник не выдержал и бросился в рассыпную. Зря это они. Никто не собирался отпускать корабли корпорации, особенно после демонстрации неизвестного оружия, обходящего защиту искинов скинов А-класса. Да и мы показали, что у нас имеется противодействие, фактически раскрыли преимущество, дарованное предтечами. Поэтому бегство вражеских эсминцев не остановило боевые действия, наоборот. Все только начиналось.